Детство в селе Красный Яр. ехав в Сибирь, мои родители поселились в богатом селе Красный Яр, где сняли квартиру у одинокой женщины. Я не запомнила ни имени нашей хозяйки, ни как она выглядела, зато хорошо помню очень вкусные калачки, которые она пекла из пшеничной муки. Еще горячими она складывала их в глиняный горшок и добавляла туда много сливочного масла и сметаны. Затем встряхивала горшок, добивая, чтобы смесь сметаны и масла хорошо обволокла и пропитала калачки, и придала им так запомнившиеся мне чувства. чудесный вкус. Когда я родилась, а родилась я 1 июля 1909 года, к нам в Красный Яр из Любавище приехала бабушка посмотреть на свою первую внучку. Она привезла с собой ту часть наследства, которую дед завещал маме. Получив наследство, мама решила строить дом. В отличие от отца, который ничего не понимал в хозяйственных делах, моя мать была очень деловой и очень энергичной женщиной. Она сама составила план дома, сама покупала материалы, сама наняла рабочих и следила за ходом строительства. Однажды мама взяла меня с собой посмотреть на строящийся дом, и я, задевавшись, споткнулась о кирпич и упала. Рабочий, поднявший меня, сказал, «Ничего, землячок, до свадьбы еще заживет». Он называл меня землячок, потому что я была в штанишках. Но тогда меня это очень удивило, и я хорошо запомнила его слова. Думаю, что именно с этого падения и со слова «землячок» я и стала себя помнить. В то время мне было три года с лишним, и я помню наш дом, огород, всех окружавших меня людей. Хорошо помню, как крестили моего брата Олега у нас дома. По настоянию матери купили из церкви, принесли к нам домой, хорошенько вычистили. Затем мама облила ее спиртом и подожгла. Это был ее излюбленный способ дезинфекции. Пришел священник, отец Владимир. Мама несколько раз попробовала пальцами воду, достаточно ли она теплая, и все боялась, как бы мальчик не захлебнулся. Как крестили меня и моего брата Игоря, родившегося через два года после меня, я не знаю. Возможно, носили нас в церковь, а может, и дома, на той же квартире, где мы жили до постройки дома. Моя мама вполне могла уговорить отца Владимира окрестить младенцев на дому, так как он дружил с отцом и бывал у нас в гостях, а мама была настойчива в своих желаниях. Наш дом был весьма примечателен и выделялся на фоне других деревенских домов. Парадный вход вел в большую переднюю, из которой можно было попасть в столовую, в гостиную. Общее пространство этих двух помещений было разделено не дверью, а аркой, и днем освещалось через большие окна в продольной и торцевой стенах. Из гостиной одна вела в папин кабинет, а другая в спальню родителей. Такие же двери из столовой вели в детскую и на кухню. Из кухни через сене был выход во двор, а к сеням примыкала большая кладовая. Электричества не было, и вечерами дом освещался керосиновыми лампами. Однажды дед привез из города спиртовую лампу, которую почему-то называли «лампа-молния». Ее повесили посередине арки, и она горела очень ярко, каким-то необыкновенным, голубоватым, лунным светом. Вечерами деревенская молодежь собиралась под нашими окнами танцевать, и нас просили подольше не закрывать ставни в окнах. В темно-сибирские вечера это было единственное светлое место в селе. Перед домом был полисадник, засаженный цветами и кустами шиповника, а позади располагался большой двор с сараями для скотины и птицы. За двором раскинулся обширный огород. В конце огорода была баня по-белому, большая светлая. Воду в нее носили из реки Кеть, которая протекала за огородом. Обустроив дом, мама завела большое хозяйство. У нас были коровы, свиньи, много птицы, индейки, куры, гуси утки. Расчет был такой, чтобы в течение всего года было все свое и не надо было ничего покупать на базаре. Правда, осенью охотники могли принести мешок с битыми рябчиками или другую дичь – диких уток, тетеревов, глухарей, зайцев. И тогда мама покупала все это у них и заготавливала на зиму. Например, ощупав, выпотрошив и промыв рябчиков, она поджаривала их на большой сковороде. А потом они слоями укладывались в деревянную катку и ряд за рядом заливались растопленным сливочным маслом. Катку на зиму выставляли в кладовую, другая дичь, когда домашняя птица, обрабатывалась и замораживалась, а затем укладывалась в большие бочки, переспалась снегом и также выносилась в кладовую. В кладовой же на крюки подвешивались свиные говяжьи туши, заготовленные осенью. Приготовленные дома свиные окорока и колбасы отдавали коптить». По сибирской традиции на зиму из мяса нескольких сортов делались пельмени. Для этого созывались гости, друзья из местной интеллигенции. Сначала у нас на большом столе в кухне всели пельмени, а потом шли к врачу или учительнице. Это были очень веселые вечера. Лепили пельмени, обменивались шутками, смеялись и пели песни. Готовые пельмени тут же на листах и досках выносили в кладовую и замораживали. И уже замороженными они засыпались в мешочки из-под крупчатки, которую покупали в магазине. После того, как пельмени были заготовлены, хозяева варили замороженные пельмени и все садились ужинать. В Сибири пельмени не едят с маслом или со сметаной. Готовится особая смесь из горчицы, соли, уксуса и перца, и этой острой подливкой поливают пельмени. К ним подавалась холодная водка, настойная на смородиновых листьях, листьях хрена и других травах. Из рыбных закуск мне больше всего запомнилась жареная стерлядь, сдобренная черным перцем. Рыба была всякая, и ее было вдоволь, но такие закуски, как семга, балык, шпроты, черная и красная кра, килька, папа привозил из города. Вообще, когда он ездил в город, то всегда привозил много вкусных вещей – фрукты, конфеты, шоколадные, сосучие, как мы и дети тогда называли «леденцы». Мы признавали только сосучие, а шоколадных не любили и швыряли их в угол. Мелкое печенье мама делала сама и засыпала его в большие жестяные коробки из-под конфет. Иногда, зайдя на кухню, я заставала маму, сидящей на низкой скамеечке. Перед ней стояла жаровня, а в миске было жидкое тесто. Она пекла вафли. Гости часто приходили совсем неожиданно, так как телефонов не было, и не всегда они могли прислать горничную, чтобы предупредить о визите. Но когда бы они не приходили, всегда было чем угостить, а к чаю подавали разнообразные печенье, конфеты и варенье. Папа любил играть в преферанс и собирал знакомых, чтобы расписать пульку. Если мужчины приходили с женами, он их усаживал играть в гостиной за отдельный столик, покрытый зеленым сукном, а их жен мама собирала в столовой и подавала чай или кедровые орехи. Угощение кедровыми орехами, а их заготавливали на зиму большое количество, называлось «Сибирский разговор». Насыпалось большое блюдо поджаренных крупных орехов и ставились тарелки для скорлупы. Щелкали орехи и вели беседу. Орехи покупали самые крупные, они были настолько вкусные, что от них нельзя было оторваться до сих пор, пока не начинал болеть язык. Если мужчины приходили одни, без жен, то за пулькой иногда засиживались до утра, И тогда мама доставала жареных рябчиков, подогревала их и кормила ужина Все хозяйственные дела по дому вела домашняя работница, которую мы называли тетей Глашей. Она же смотрела за огородом, поила и кормила скотину и птицу, убирала двор кухню, готовила под руководством мамы обеды и ужины, и ее хватало на множество других дел. Спала она в холодное время года на русской печке в кухне, а в жаркие дни на полу, которые мыла каждый вечер, после чего стелила себе постель. Кроме тети Глаша, у нас работала еще молодая девушка Марфуша, которая убирала комнаты, бегала по поручению отца к знакомым, а ночью спала с нами в детской. Марфушу я очень хорошо запомнила за шитьем платья из синего ситца в белый горошек, которое было украшено множеством сборок по подолу и на груди, и шила на это платье на руках, так как швейной машинки у нас еще не было. Я любила смотреть, как она работает на в ее пальцах иголку и восхищалась ее умением. Позже мама купила ножную Швейную машинку Зингер. И шла одежда нам, детям в себе и прислуге. Среди наших знакомых в селе Красный Яр была семья крестьянского начальника Дмитрия Ивановича Макшеева. Он был женат на софии Константиновне, и у них было три дочери – Любовь, Вера и Надежда. Она была еврейка, но перед свадьбой крестилась и приняла православие. Старшие дочери Любовь и Вера учились в городе, в гимназии. С младшей дочерью Надежда я дружила, начиная с пятилетнего возраста. Кроме семьи Макшеевых, родители дружили с семьей священника отца Владимира – С врачом Сироткиным, который был нашим домашним доктором, а также со всеми учителями. Мама, кроме того, дружила семьями родовских и стремленных, державших в селе магазины. Семья стремленных запомнилась мне из-за несчастного случая в их доме. Маленький мальчик, играя, снял со стены ружье, направил на сестру и нажал курок. Он попал девочке в самое сердце. Ужасно. Когда мама пошла к ним в дом, то взяла меня с собой. Мне было тогда лет шесть. Девочка лежала в гробу на столе, а какая-то их знакомая показывала всем на ее груди рану, прикрытую носовым платком. И я увидел красное отверстие в груди девочки и ужаснулась от вида открытой раны. Брат девочки вертелся тут же, конечно, не понимая, что произошло, не понимая, что такое смерть. Быть может, он даже завидовал своей сестре, ради которой пришло так много людей с цветами. Родители были безутешны, вся эта картина произвела на меня такое сильное впечатление, что я заболела, а папа сердился на маму, что она взяла меня с собой. У мамы был поклонник, молодой человек Федя без одной руки, вместо которой у него была гладкая черная палочка. Федя торговал водкой в монопольке. Так назывались тогда небольшие магазинчики, доход от которых шел в царскую казну. Он был добрейшим человеком, очень любил меня и других детей. И мама, если надо было куда-то уехать на несколько дней, всегда приглашала Федю остаться с нами. Она доверяла только Феде. Однажды Федя научил меня петь песню с такими словами. Ах, какое наслаждение быть военного женой. Муж уедет на учение, а ко мне придет другой. И когда у нас были гости, Федя поставил меня на стул и попросил спеть эту песню. Все смеялись. И все же главными нашими друзьями было семейство макшейвых причем не столько Дмитрий Иванович, которого я запомнила с бородой и в форме крестьянского начальника с эпалетами и какими-то шнурами, а Софья Константиновна, миловидная и добрая, и девочки, Люба, Верочка и моя подружка Надя. Когда старшие девочки уезжали учиться в город, и Надя оставалась одна, Софья Константиновна уговаривала мою маму оставить меня в них ночевать. Мы играли дома или во дворе, где были качели, стояла большая ванна и была куча белого песка. Двор был огорожен высоким забором, и за его пределы нас одних не выпускали. Так же, как и у нас дома, дети могли играть во дворе, а на улицу выходили только со взрослыми. За огородом нашего дома протекала река Кеть, доставлявшая нам много радости летом. Дом же Макшеева был далеко от реки, поэтому мы иногда забирали Надю к нам и с ней ходили на речку. После войны 1914 года в нашем селе появились пленные, и одного из них, Карла, папа привел к нам в дом. Он был столяром, умел делать всякую мебель, ему отвели место в передней где он и спал. Карл смастерил там верстак и начал делать для нас красивую мебель. В передней запахло стружка и лаком, и мы с братом Игорем готовы были проводить целые дни, наблюдая за работой Карла». У Макшеевых в это же время работал повар Адольф, который, приготовив обед, любил выйти во двор, лечь на траву и спать. Мы с Надей, пока он спал, насыпали ему на халат песок, всякий мусор, и очень веселились. Зато, когда он просыпался, надо было быстро удирать домой». «Карл сделал для нас очень много мебели, красивый буфет для столовой, письменный стол в папин кабинет, комод для маминой спальни, стулья и небольшие столики. Потом он от нас уехал, работал ли в другом доме или поехал на родину, я не знаю. Шел уже 1915 год». Папа служил в волосном управлении в красном яре и частным образом занимался адвокатской практикой. В свободное время он часто уходил в лес один, так как мама не переносила ни запахов леса, ни сильного запаха цветов. У нее начинала болеть голова. Как-то раз мы сидели за столом и пили чай. Окна были открыты, и вдруг что-то влетело и мягко упало на пол. А затем появился папа с корзиной ягод и с огромным букетом цветов. а в окно он бросил мешочек, туго набитый хмелем, который в, в то время использовался вместо дрожжей. Осенью отец ходил в лес за грибами, а иногда отправлялся на опушку леса или на речку рисовать». Мне казалось, что он рисует замечательно. Все бревенчатые стены нашего дома были увешаны картинами отца, написанными маслом. Способности отца проявлялись во всем. Он делал замечательные букеты из цветов, часто придавая им форму конуса, сверху васильки или колокольчики синего цвета, затем ярус белых цветов, ниже ярус фиолетовых, еще ниже подбирались по цвету цветы шиповника, а в самом низу белые цветы калины с зелеными листьями. Это были очень красивые букеты, умел делать и искусственные цветы из бумаги, и на праздниках Рождества или Пасхи отец украшал ими иконы и подвешивал гирлянды под потолком. Также он умел делать игрушки для елки на Рождество и Новый год. Эти два праздника очень ярко запечатлелись в моей памяти и украшениями дома, и праздничным столом, и визитами гостей, и посещением церкви. И особенно елкой, большой пушистой елкой, которую нам, детям, не показывали, пока ее украшали, и впускали настолько тогда, когда на ней уже были зажжены свечи. Приходило много детей, мы кружились вокруг елки и пели песню «В лесу родилась елочка». Всем детям папа раздавал подарки, и на ветках висело много конфет и пряников, которые нам разрешали снимать и есть. Приходили ряженые, компании молодых людей в масках и шубах, вывернутых наизнанку. Они пели калятки, танцевали, поздравляли нас с праздником, ряженых угощали сластями, и они шли калядовать в другие дома. На следующий день после елки к нам с утра приходили с визитом знакомые. Отец Владимир с женой, доктор Сироткин, сослуживца отца, учителя. На Рождество большой стол был уставлен блюдами, жаренными индейкой, уткой, курами, рябчиками, а на Пасху на столе красовался еще и окорок и множество крашеных яиц. Окорок готовили дома. Сырой окорок обмазывался тестом из ржаной муки и ставился в русскую печь на несколько часов. Готовый вынимали из печи, снимали с него корочку из запекшегося теста, украшали бумажными цветами и подавали на стол. Дети любили есть корку из жирного теста, пропитавшуюся жиром, и очень вкусную. Нам она нравилась даже больше, чем сам окорок. Когда приходили с визитом гости, по одному, или по два, или по три человека, папа сначала подводил их к отдельному закусочному столику, где были разнообразные закуски, черные красные края, семга, балык, шпроты, анчоусы и килька, а также стояли водка и коньяк. Гости стоя выпивали по рюмке водки или коньяка, закусывали, а потом уже садились за большой стол, съедали, что кому нравится, и довольно быстро уходили, так как им надо было побывать с визитами еще в нескольких домах. Визиты продолжались и на второй, и на третий день, и столы так и стояли накрытыми все это время. В 1916 году мы уехали из села Красный Яр в село Барзас и прожили там с ранней весны до осени, а потом вернулись домой. Я не знаю, с чем это было связано, но думаю, что отцу предложили там временную работу. В Барзасе мы жили в отдельном доме с русской печью и палатями под потолком в самой большой комнате. Две другие комнаты, поменьше, служили спальнями. Часть большой комнаты с русской печью отделялась занавесью, образуя помещение для кухни, а палати оставались с другой, большей ее части. Этот дощатый настил под потолком доставлял детям большое удовольствие. В Красном Яре у нас не было палатей, а здесь можно было бы забраться сначала на печь, а оттуда перелезть на палате, лежать на животе и смотреть сверху на то, что делается в большой комнате, особенно когда к родителям приходили гости или кто-нибудь к отцу по делу. Участок земли, примыкавший к нашему дому, был обширным передним двором с березами и кустами шиповника. На нем росли также два огромных кедра, между которыми мы повесили удобный гамак. В гамаке свободно могли разместиться я и два брата, Игорь и Олег. За домом был огород, за ним поле, засеянное овсом, а дальше другой обширный кусок поля с речкой, за которым начинался лес, и часть леса тоже принадлежала нашему дому. Сознание того, что лес и речка и поле принадлежали нам, и никто не может незваным зайти на нашу территорию, создавало великолепное ощущение. Что мне запомнилось из нашей жизни в селе Барзас? Ранней весной, когда мы только приехали, и в лесу кое-где оставался снег, выросла черемша, которую там называли полбой. Ее собирали, мелко нарезали толстые стебли без листьев, подсаливали и смешивали со сметаной. После этого накладывали на ломти хлеба и ели. Было очень вкусно, у полбы был сладковатый вкус, и от нее шел сильный запах чеснока. Это была первая зелень из леса, насыщенная витаминами, о чем мы тогда и не догадывались. Запомнился также и березовый сок, который папа приносил нам из леса. Ни черемши, ни березового сока в красном яре мы даже не пробовали. В Барзасе с нами была только морфуша и мама сама занималась домашним хозяйством, никакой скотины птицы здесь не держали. Всю еду мама готовила сама, Марфуша была в основном с детьми, но и маме помогала. Иногда вечером мама спрашивала папу и нас, что приготовить завтра на обед. И перебрав несколько вариантов, мы, например, приходили к выводу, что хотели бы жареного глухаря или тетерку. И тогда папа рано утром шел с ружьем на знакомое ему место, где атакуют эти птицы. и при Сосил одну птицу. Мама замачивала ее в маринаде и жарила. На обед всегда был какой-нибудь суп, а на второе – жареная дичь с брусникой и маринованной свеклой. Если мама спрашивала, дети, что бы вам хотелось на ужин, и мы сходились на жареных в сметане пескарях, то мама отправляла нас на нашу речку с удочками, и мы приносили целый котелок пескарей. Мы с Игорем ловили сами, а за Олег удочку забрасывала морфуша, и зажаренные в сметане пескари оказались нам необычайно вкусными. Когда в другой раз мы выражали желание поесть жареных грибов, тоже со сметаной, то ходили с папой в осиновый лесок, где было много подосиновиков. Собирали только шляпки молодых подосиновиков, а ножки не брали. Папа находил два прутика, очищал их так, чтобы на конце каждого оставался отросток, и мы нанизывали шляпки на эти прутики. Так что за грибами шли без корзин, а домой приносили два прута с нанизанными на них шляпками, которых хватало, чтобы мама нажарила полную большую сковородку. Папа также приносил из лесу много белых грибов-боровиков, из них варили суп, их сушили, жарили, солили и мариновали. Надо сказать, что коренные сибиряки не собирают ни белых, ни подосиновиков, а только те грибы, которые можно солить сырыми – грузди, рыжики, волнушки. Засоленные с чесноком, укропом, смородиновым листом, эти грибы служили основной закуской под водку. Однажды соседи, крестьянская семья, взяли меня с собой за груздями, направлялись в определенное место в лесу и ехали на телеге, на которой стоял большой плетеный спрутьев короб, а сборщики груздей сидели с корзинами по краям телеги, свесь в ноги. Когда приехали в лес, лошади распрягли и пустили пастись. Все мы разбрелись поблизости и стали срезать шляпки груздей, которых там было множество. На полные корзины высыпали в короб и опять шли собирать. Довольно быстро набрав полный короб и корзины, мы поехали домой. Грибы я собирала не для нас, поскольку груздей мы там не солили, а просто заодно с местными крестьянами. А вот за опятами осенью я ходила с мамой и ее приятельницами, местными учителями. Одному человеку в Барзасе заказали сплести для нас новые лапти, надевали их на черные чулки и завязывали красными лентами. Сборщики опять очень красиво выглядели в этом наряде, отчего этот поход так хорошо запечатлелся в моей памяти». Срезали только шляпки опят, причем размером не больше медного пятака, а дома мама их мариновала и укладывала в банки. Маслят, которые и мариновали, и жарили, было очень много на нашем овсяном поле и возле речки. Шампиньоны же считались несъедобными, и их никто не собирал. Мне запомнилось еще одно происшествие, которое случилось в Барзасе. Однажды летом, во время игры во дворе, меня больно ударила одна из девочек, и я заплакала. А затем пошла в дом, взяла на кухне чапель, длинную палку с металлическим сковородником на конце, вернулась во двор и ударила девочку этим чапелем по голове. Она закричала, выбежала ее мать. Оказалось, что на голове у девочки кровь. Моя мать тоже выбежала, чтобы помочь девочке, а я поставила на место Чапель, ушла из дому и где-то спряталась. Вернулась в дом только тогда, когда пришел мой папа, зная, что он меня защитит. Мама рассказала отцу про мой проступок, и особенно их удивило то, что я сходила домой за Чапелем, а не дала сдачи сразу. При этом мать сказала «Вот мстительная полячка». Слово «мстительная» меня не удивило, это было понятно. А вот почему она называла меня «полячкой», понять не могла. И папа тоже. Тогда мама рассказала, что она много раз слышала, как ее бабушка, мать отца, молилась дома по-польски, и поэтому она знала, что бабушка была родом из Польши. Значит, во мне есть польская кровь. В Барзасе отец начал учить меня читать и писать. Сам он писал очень красиво, и я пыталась этому научиться. Он учил меня внимательно выводить каждую букву и не небрежничать, когда пишу, в результате чего у меня выработался хороший твердый почерк. Чтение далось мне легко. Отец показывал мне буквы в основном не на бумаге, а на песке или на земле. Идем с папой гулять, где-нибудь остановимся, и он начинает чертить тросточкой или палкой буквы, а я их заучивала». Этим же летом отец начал брать меня с собой в лес на рыбалку на реку Барзас». Наша собственная маленькая речка без названия была ее притоком. В лесу папа учил меня распознавать разные деревья, кусты, а также ягоды и другие растения. Однажды, углубившись в лес, мы увидели бородатых мужиков, которые добывали деготь. Деготь варился в котлах на огне и сливался в деревянные бучки. Не помню, с чего получался деготь, кажется, из березовой коры. По особому запаху в лесу всегда можно было узнать, что где-то добывают деготь. Деготь был нужен крестьянам для смазывания Колес, а также для других хозяйственных нужд, дегтем же мазали ворота тех домов, где жили женщина или девушка плохого поведения. «Я любила ходить с отцом на рыбалку на реку Барзас. Рыбы было полно, ловились ези, окуни, щуки. Налимов отец умел ловить руками, засунет руку под какую-нибудь корягу, схватит лежащего там Налима под жабры и вытащит из воды». Нали им ленивая рыба, а на лиме уха очень вкусная. С вечера мы набирали полную банку червей, которые водились под камнями или под деревьями, и с утра отправлялись рыбачить. Однажды, выбирая удобное место для рыбалки, мы шли по берегу реки и вдруг наткнулись на мужиков, которые гнали самогон. Они остановили нас и стали угощать отца, расхваливая свой самогон, просили их уважить и попробовать первача, так они называли первую стройку готового самогона. Отец выпил, поблагодарил мужиков, и мы пошли дальше. Не успели мы пройти 200 шагов, как наткнулись на другой самогонный аппарат, и снова нас остановили с просьбой попробовать самогонный здесь». Отцу пришлось выпить еще полстакана. В обоих случаях наливали полный граненый стакан, но отец половину отливал в емкость, в которую из аппарата текла струйка готового самогона. Мы вошли дальше, отец развеселился и вовсе позабыл о рыбалке. А спустя какое-то время мы наткнулись на самогонщиков в третий раз. Все повторилось, и я увидела, что отец сильно опьянел. Тогда я сказала, что хочу домой, и мы свернули в сторону от реки. Дома нас встретила мама. Мы никакой рыбы не наловили, и отец был пьян. Мама очень рассердилась и начала ругать папу, а он молча лёг на постели и положил на голову подушку. Досталось мне за то, что я допустила, чтобы папа дошел до такого состояния и не увела его домой после первой встречи с самогонщиками. В Барзасе отец познакомился с одним знатным татарином. Я думаю, что, скорее всего, отец написал для него какое-нибудь прошение или жалобу, так, как он делал в селе Красный Яр. Во всяком случае, отца с татарином были какие-то дела, и они вели очень серьезные разговоры. Очевидно, что этот человек не жил в Барзасе. Он приезжал к нам верхом на лошади откуда-то издалека. Побывав в нас в первый раз и узнав, что у папы есть дочка, он в следующий раз привез мне в подарок золотые сережки с тремя небольшими изумрудами. Он сказал, что девочка обязательно должна носить сережки в ушах, и что его дочки носят их, начиная с трехлетнего возраста. Но у меня не были проколоты уши, и мама не разрешила их прокалывать. Сережки были уж очень красивые, и мне так хотелось их носить, что я уговорила Марфушу проколоть мне уши. И вот однажды мы с ней ушли на речку, и она иголкой проколола мне дырочки в ушах и вдела в них шелковые ниточки. Эти ниточки надо было время от времени продергивать, чтобы дырочки не заросли. Мама рассердилась на морфушу из-за боязни, что начнется нагноение, однако ничего плохого не случилось, и мама успокоилась. А я стала носить сережки, не снимая, а татарин, который их подарил, приходил к нам еще несколько раз и всегда приносил сережки. какие-нибудь гостинцы. Особенно я запомнила пластинку из черной смородины, скрученную как рулон бумаги. Пластинки эти готовились довольно просто. Свежую смородину надо было растолочь, разложить на металлическом листе и поставить сушить. Когда она подсыхала тонким слоем, то ее легко можно было снять с листа и скрутить в рулон. Такие рулоны могли долго сохраняться. От них можно было отрывать кусочки и класть в чай вместо лимона. Сухая смородина постепенно растворялась и получилась Получался кисловатый чай с сильным ароматом черной смородины. Мы все очень любили такой чай. Ближе к осени поспели шишки на двух наших кедрах. Пришел молодой парень, залез на дерево и палка их пошибал. Тут же во дворе развели костер, и на угли от него бросили шишки. От жара плотные смолистые шишки теряли клейкость, а уже из таких шишек легко было доставать орешки. Чтобы получить жареные орешки, их высыпали на железные листы и ставили в русскую печь. Поздней осенью мы возвращались из Барзаса к себе домой в Красный Яр, Ехали лесом на двух тройках, и когда отъехали довольно далеко от Барзаса, вдруг увидели, что впереди по обе стороны дороги горит лес. Лошади остановили и стали решать, что делать, возвращаться или же прорываться через горящий лес. Решили, что будем прорываться, и когда ехали по горевшему лесу, картина была страшная, лес трещал, сыпались искры, и в любую минуту горящее дерево могло упасть на дорогу. Нас накрыли половиками и брезентовым плащом отца, лошадей подстегивали, они мчались мимо пожара. Когда выехали из запасной зоны, лошади остановили, нас раскрыли, я увидела, как папа и возница двух повозок опустились на колени посреди дороги и стали молиться благодаря Богу за спасение. Мы вернулись в свой дом, остававшийся под присмотром тети Глаши. Там было все в порядке, и к тому же тетя Глаша вырастила много цыплят, утят и индюшат. Запомнилось мне и то, как мой брат Игорь, которому было пять лет, прибежал со двора и сказал, что он уложил индюшат спать. Мы с мамой вышли во двор и увидели, что индюшата мертвые лежат рядышком на доске. игорь хотелось уложить их спать, а приказания они не слушались. Игорь прутиком бил индюшат по головкам, и они падали замертво. Потом говорили, что у них головки слабое место, и индюшата могут умереть даже от слабого удара». Особенно горевала тетя Глаша, любовно вырастившая индюшат, а пап сказал, что Игорь не виноват, он не думал их убивать, он просто изучает жизнь. Возобновились родительские отношения со знакомыми и моей, с подружкой Надей Макшеевой. Наступила зима 1916-17 годов. Снега выпало много, а когда мели метели, за ночь наш дом, как и все другие дома, засыпало до середины окон. выйти из дома было невозможно кто нибудь из соседей кому удавалось выбраться расчищал вход в свой дом и входы в соседние дома освобождая заложников стихии И затем уже несколько человек могли расчистить узкую дорожку к следующим домам. Нам расчищали дорожку к парадному входу, и после этого выходили папа, тетя Глаша и Марфуша, чтобы расчистить вход в дом со двора и сделать дорожки к сараям, воротам, даровам. И потом уже можно было затопить печи, покормить животных и приготовить завтрак. После завтрака мы с братом Игорем, а иногда и с Олегом, которому было уже 4 года, выходили во двор с нашими маленькими лопатами. Но мы больше играли, чем помогали взрослым. Снег был белым-белым и сверкал, искрился на солнце, как драгоценные камни. Каждую зиму папа делал нам во дворе или в огороде ледяную горку, с которой мы катались на санках или просто садясь на лед. К нам приходили соседские дети, и увести нас домой было не так-то легко. Мы готовы были не пить, не есть, только чтобы не уходить домой. В эту землю все переболели корью. Наш домашний доктор Сироткин приходил каждый день и давал маме советы по уходу за нами. Корью мы переболели легко, в селе случились болезни и похуже, скарлатина и дифтерит. Доктор забегал к нам и приказывал маме «Детей на улицу не выпускать, ни с кем не общаться». И мама после того, как кто-нибудь посещал наш дом, сразу же дезинфицировала все дверные ручки, смачивая их спиртом, который потом поджигала. К нашим знакомым из ближайшей деревни приехали родственники с больным мальчиком, которого хотели положить в больницу. Они переночевали только одну ночь, но через какое-то время дети наших знакомых заболели. Мальчика в больнице вылечили, а один из детей хозяев умер. К такому печальному результату привело их гостеприимство. Переболели мы также ветряной оспой, от которой у каждого из нас осталось по одной отметине, у кого на лбу, у кого на щеке, были как люши, свинка, но все эти болезни легко проходили благодаря заботам доктора Сироткина, которого у нас все любили и чей портрет хранится у меня до сих пор». Осенью 1917 года, когда мне уже исполнилось 8 лет, мама повела меня в школу. Учительница посадила меня за первую парту напротив своего стола. Мама не ушла и села за пустую парту у двери. Был урок чистописания, и мы должны были в тетради, в косую линейку, писать палочки». Мы писали ручками с простым пером, макая их в чернильницу, стоявшую в углублении на парте. И вдруг учительница громко крикнула на кого-то из учеников, сидевших на задней парте. От этого поразительного крика я выронила ручку, вымазав чернилами страницу тетради, а ручка покатилась под стол учительницы». Она её подняла и дала мне, написать я уже больше не могла, у меня дрожали руки. Я расплакалась, и мама увела меня домой. В школу меня больше не отдавали, моей матери не понравилась учительница. Читать и писать меня ещё в шесть лет научил отец, который теперь предложил со мной заниматься дальше. А арифметики меня учила мама. Сложение, вычитание, умножение, деление я освоила быстро. Но вот задачи на все четыре действия никак мне не давались, и зачастую, возвратившись с работы, отец Заставал нас обеих в слезах. Детские годы, прожитые в селе Красный Яр, казались мне очень счастливыми, и я вспоминаю о них как о жизни в сказке. Но зимой 1917 года мы вдруг собрались и уехали с Красного Яра, оставив наш дом. С чем это было связано, я не знала, и только позже из рассказа матери поняла, что мой отец в гостях у одного из своих сослуживцев обозвал царя Николая II проклятым виноторговцем и выплеснул вино из рюмки на портрет царя, висевший на стене. Кто-то даётся об этом приставу, отца хотели арестовать, но местная интеллигенция взяла его на поруки. Однако запрос по этому делу был всё-таки направлен в город Мариинск. Быть может, именно угроза ареста заставила отца уехать из Красного Яра. А может быть, отец вообще был на подозрению у пристава, потому что, как рассказывала мама, да и я сама припоминаю, к отцу приезжали или приходили какие-то подозрительные люди, которые иногда ночевали у нас или жили несколько дней. Возможно, это были люди, бежавшие с ссылки. Но это только мои догадки. Помню наш отъезд на лошадях до станции в городе Мариинск, куда мы приехали в полной темноте. Смутно помню запах поезда, вагон которого мы сели. И на этом воспоминания кончаются. Не помню, как приехали в город Боготол, как затем на лошади переехали в село Боготол в пяти верстах от города».